Конечно, нельзя утверждать, что Царица Савская и Мириам одно лицо. Однако и пренебрегать данным предположением не стоит. Во-первых, остров располагается как раз между Эфиопией и Аравией. Во-вторых, греческая легенда, возникшая примерно в V-IV веках до нашей эры, рассказывает о давно минувших днях. Так что Мерина вполне могла жить на 500 лет раньше. В пользу того, что царица Савская – реальное историческое лицо, свидетельствуют археологические раскопки на территории Южного Йемена. Изучение руин дворца показало, что примерно в 1950-м годах до нашей эры здесь жила царица, совершившая поездку на север, Аль-Куц, арабское название Иерусалима. Исламолог Пеостровский считает, что Савская была царицей древнего Йемена, для культуры которого характерны монументальные, похожие на здания каменные троны правителей, упоминаемые в преданиях. Кроме того, в религии этой страны божество солнца Шамс играло очень большую роль. По легенде, жители Сабы поклонялись солнцу и луне. Арабы связывают имя царицы с еменским городом Мариб, около которого находятся величественные руины, занесенного песком древнего храма Аваама, храма Билкис. Многие считают, что именно здесь находился земной райский сад Эдем из книги Бытия. Эфиопская версия о происхождении царицы Савской также не лишена смысла, и более того, многим ученым представляется довольно обоснованной. Хотя сама Эфиопия находится в Африке, от Сабы ее отделяет неширокая полоска воды. Сабейцы, освоившие морской путь в Индию, могли легко преодолеть ее. Возможно, в древности эти две территории были тесно связаны между собой. Составляя одно государство. Население Эфиопии считает, что царица Савская жила в городке Аксуме, недалеко от морского побережья. Подробный рассказ об этом мы находим в национальном эпосе, где говорится о царствующих династиях, ведущих свое происхождение от знаменитой «путешественницы». Доказывая, что Македа, царица Савская, выехала к Соломону именно из Аксума, эфиопы ссылаются на книгу «Цалмов», где прямо говорится о визите Македы в Иерусалим. Кроме того, в Эфиопии много религиозных обрядов, напоминающих семитские. Вряд ли они могли укорениться стране без поддержки со стороны верховной власти. Обращает на себя внимание соблюдение субботы, деление животных на чистых и нечистых, религиозные танцы. Кроме того, император Эфиопии именуется царем Сиона. Местное население говорит, что право составлять законы и толковать их дал потомкам иудейского колена левитов сын царицы Савской. Он ведь и сам был наполовину иудеем. До сих пор существует небольшая обособленная религиозная группа абиссинских иудеев, считающих себя потомками лиц, прибывших с сыном Македы из Иерусалима. Называют они себя палаши, что означает «эмигранты». Это историческое название подтверждает их неэфиопское происхождение. В Аксуме имеется несколько достопримечательностей, относящихся к легендарной царице. Прежде всего, это обелиск на центральной площади и могила самой Македы. На пшеничном поле за городом лежат несколько гранитных плит размером 5 на 1,5 метра с обелисками. Под одной из них якобы и нашла покой эта загадочная женщина. Под двумя другими покоится прах еще двух царей Аксума а на горе у горизонта похоронен Менни-Лик. Сторонники эфиопского происхождения царицы Савской приводят различные исторические факты и ссылки на авторитеты, чтобы доказать, что библейская правительница жила именно здесь. Они сообщают также, что Македе было 50 лет, когда она поехала в Иерусалим, и что умерла она в 986 году до нашей эры. Потомки царицы Савской и царя Соломона, как считается, правили страной до 1974 года, когда был свергнут император Халли Селассия. Многие ученые считают утверждение, будто династия эфиопских правителей берет начало от легендарной царицы, государственной пропаганды, мифом, при помощи которого местные монархи пытались подтвердить законность своей власти. Дело в том, что ни один из официальных документов за пределами Эфиопии не упоминает, что Ковчег Завета когда-нибудь покидал границы Иерусалима. Первое же Эфиопское королевство вообще появилось только через 800-900 лет после того периода, который указывается в качестве предположительной даты жизни Соломона – 965-928 годы до нашей эры Кроме того, во время правления мудрого царя происходило лишь становление Сабейского царства. Следовательно, оно не могло еще быть господствующим государством ни в Южной Аравии, ни в Эфиопии. Одним из авторитетнейших специалистов в этом опросе является археолог Эйхман. Он же возглавляет список скептиков от истории. Применив научный подход к библейскому повествованию о царице Савской, он утверждает, что не нашел ни единого научного доказательства ее существования, и считает, что она не более чем миф. Эйхман далеко не единственный скептик, выразивший сомнения в существовании легендарной царицы. Однако он, пожалуй, впервые представил сугубо научные соображения по этому поводу. Немецкий археолог считает, что в ходе раскопок не было обнаружено ни одного свидетельства, которое могло бы стать научным аргументом в пользу того, что царица Савская была реальной исторической личностью. Описанные события по принятой хронологии происходили приблизительно в X веке до нашей эры. Эйхман указывает, что в Коране говорится, будто во время посещения Соломона Сабейскую царицу Так поразил монотеизм, что она приняла ислам. Но в 900 году до нашей эры ислама еще не было. Таким образом, это не исторический, а выдуманный факт. Однако осторожный ученый тут же добавляет, «Я не утверждаю, что царицы Савской не было. Я просто говорю, что нет никаких материальных и научных подтверждений ее существования». Сомнения усиливают детальные исследования археологов. Изучив найденные в Марибе надписи и каменную кладку, специалисты утверждают, что известный храм Абван, основательницей которого предположительно могла являться царица Савская, был построен во второй половине VII века до нашей эры. Это значит, что он не имеет никакого отношения к загадочной правительнице живший в середине X века до нашей эры. По мнению Эйнхмана, пользу того, что история царицы Савской – не реальный факт, а вымысел, говорит и ряд других моментов. Например, неизвестно, позволяли ли саббейцы занимать женщинам столь высокое положение. На это, правда, часть специалистов справедливо замечает, что некоторые косвенные исторические источники говорят о том, что в сабе В тех времен царил матриархат. В доказательство приводятся клинописные тексты, найденные в Ассуре. В них рассказывается о царицах арабов Забибе и самси Однако кроме этих записей не существует иных ассирийских источников, датированных семисотыми годами до нашей эры, которые содержали бы упоминания о женщинах на троне. Эйхман и иные скептики, безусловно, правы, когда говорят, что без дополнительных исследований человечество всегда будет оставаться в плену мифов. Итак, кем же была героиня известного библейского сказания, в котором переплелись исторические факты, восточный фольклор и фантастические легенды? Существовала ли она в действительности? Жила ли в арабском Марибе? Являлась ли правительницей эфиопского аксума или была представительницей гордого племени женщин-воительниц? Эта тайна не разгадана учеными до настоящего времени. Да и так ли это важно для современного человека, ведь в книге книг она продолжает существовать и поныне.